Глава четвёртая. Авария. Домой не хотелось. Не хотелось снова возвращаться в город, идти на работу, потом в институт. Подумать только. Раньше Нора обожала эту работу. Но за полтора года что-то в ней изменилось. Да и само место тоже изменилось. Парк больше не привлекал ни посетителей, ни саму Нору. Только оголтелые собачники и да мамочки с колясками периодически прогуливались по аллеям. Пока ещё сохранялись хорошие воспоминания, надо было уходить. Дождь закончился только далеко за полночь. Утром вся трава была напитана влагой, а вдоль тротуара растянулись глубокие лужи. К станции Нора шла осторожно. Кто знает этих водителей? Придёт кому в голову мысль похулиганить и ехать тебе домой мокрым с головы до ног? Жара схлынула, и в тонком платье стала зябка. Перед выходом бабушка дала накинуть какой-то старенький мешковатый кардиган. Нора сначала возмутилась, не хотелось надевать пропахшую пылью тряпку. Но на улице быстро сдалась. Сейчас она была благодарна бабушке за эту находку. Натуральная шерсть грела, а запах быстро выветрился. Народу на станции было много. После долгих праздников все возвращались в город. Носились дети, лаяли собаки. Поезд тоже был битком. Нора еле втиснулась поглубже в вагон, чтобы не смела выходящая волна. пахло потом, промасленными пирожками и дешёвой кожей. От запаха мутило. Нора старалась отвлечься и смотрела в окно, а поезд ехал невозможно, медленно останавливаясь между станциями. На одной из таких остановок состав резко дёрнулся, и Нора чуть не свалилась на сидящих напротив пассажиров, но удержалась на ногах, выпрямилась и посмотрела на людей. На другом конце вагона стояла чёрная фигура. Теперь ничто не мешало Норе разглядеть её внимательно. Глубокий капюшон полностью скрывал лицо. Сквозь ткань торчались загнутые рога. Фигура была настолько высокой, что концы рогов почти касались потолка. Никто вокруг эту странную фигуру не замечал, но вокруг неё даже в давке оставалось свободное пространство. Нора поёжилась. Вчера она была уверена, что все эти глюки — плод её уставшего воображения. Но после полутора дней на даче, сытного обеда и приятных разговоров она всё равно продолжала видеть странное. Фигура пугала. Поезд снова дёрнулся, ткань капюшона съехала и в темноте сверкнул белый глаз. Доехали до очередной станции, народ ломанулся на выход, а фигура пошла против толпы прямо на нору. Девушка хотела убежать, но вместо этого опустилась на освободившееся рядом место. Нечто в чёрном плаще подошло вплотную и наклонилось. От него пахло сырой землёй, грибами и почему-то немного смородиной. «Сама себе поможешь», — зло проговорили из-под плаща. Нора вздрогнула. Фигура выпрямилась и исчезла. В вагоне стало очень пусто. Будто поезд уже доехал до конечной, и Нора просто забыла выйти. Фраза прозвучала странно. Сколько Нора себя помнила, она сама решала свои проблемы. Переживала и плакалась родным, но помогать не просила. Так что именно имел в виду этот пугающий тип? До дома она добралась без приключений. Никаких видений, никаких плащей. Автобус приехал быстро, почти не тормозил на светофорах, чему Нора была очень рада. Спокойствие нарушило только сообщение от Таисы. Та отчитывалась, что поругалась с Платвичкиным, и ей срочно нужно обсудить это всё за винишком. «Извини, не получится. Очень устала с дороги», — написала в ответ Нора. «Вот такая ты подруга!» — тут же взвилась Таиса. «Не можешь помочь, поддержать!» Пришлось быстро переодеваться во что-нибудь потеплее и ехать утешать подругу. Выбор пал на широкие брюки, и то сверху отлично лёг старый кардиган. Пусть Таиса хоть что-нибудь вякнет на его счёт. Нора уже придумала десяток аргументов, почему он хорош. К Таисе она поехала на такси. Усталость брала верх, и Нора не готова была опять прыгать по общественному транспорту и ловить свободные места. С таксистом не повезло. Игнорируя предупреждения, превышая скорость и подрезая всех подряд, тот умудрялся смотреть какое-то видео с телефона, а на замечание Нора не обращал никакого внимания. До точки оставалась пара кварталов, когда Нора почувствовала, что в машину что-то прилетело. Со стороны водителя в них врезалась маршрутка. Такси развернуло и выкинуло на тротуар. Нора ударилась головой и выронила телефон. Надо было написать Таисе, что она всё-таки не приедет. Пусть сама с Плотвичкиным разберётся. Было темно. Темно и холодно. Волосы шевелил ветер, пахло травой, деревом и костром. Сверху упало что-то тяжёлое, но мягкое, быстро сползло. Кто-то схватил за руку ледяной клешнё и же быстро отпустил. Склизкий язык облизал лицо. Двигаться не хотелось, но все эти помехи вытягивали из сна. Нора открыла глаза и села. Она была в своей квартире, переодетая в домашнее. Рядом на тумбочке лежал разбитый телефон. Как она доехала до дома, как добралась до кровати, Нора не помнила. За окном светало, на часах было четыре утра. Окно в комнате оказалось открыто нараспашку, и ветер покачивал штору. Нора поднялась с кровати и запуталась в собственных волосах. Обычно на ночь она заплетала косу, чтобы непокорные кудри не лезли в лицо и не мешали ворочаться. Голова болела, видимо, поэтому Нора не стала убирать волосы, чтобы не создавать лишнего давления. Прежде чем закрыть окно, девушка посмотрела на улицу. На фасаде соседнего дома красовались наличники. Резные, какие можно увидеть на деревенских домах. Нора поморгала, но наличники никуда не делись. Вернувшись к кровати, она взяла телефон. Половина экрана не реагировала, но на оставшейся части можно было разглядеть неотвеченные от мамы, гневные сообщения от Таисы и пару звонков с неизвестных номеров. Пошатываясь, Нора пошла на кухню, включила чайник, взяла турку, свою любимую огромную чашку и сварила кофе. Молока хватило впритык. Нора цедила кофе и смотрела на разбитый телефон. А она только собралась увольняться. И телефон новый недавно взяла, как раз хотела обновить технику, чтобы не переживать на её счёт. «Как дела?» Голос раздался совсем рядом. Мягкий, мурчащий. Он доносился откуда-то из-под стола. Нора подняла скатерть и взглянула на пол. «Скучаешь?» На соседнем стуле сидел огромный рыжий кот. «Ты как тут оказался?» Нора смотрела на кота во все глаза. «Я что, дверь забыла закрыть?» Она откинулась на стуле, чтобы посмотреть на входную дверь, но всё было закрыто. Уличная обувь аккуратно стояла на своём месте. «Ну, то, что ты не считаешь меня плодом своего воображения, уже хорошо», — промурлыкал кот. Нора ошалела, посмотрела на животное. Взяла в руки чашку с кофе и снова стала цедить напиток. «Да ты так не переживай», — кот поставил лапы на стол. «По поводу», — уточнила Нора. Что у меня говорящий кот в доме? Или что я не помню последние несколько часов своей жизни? Оба повода не стоит того, чтобы переживать. Я, кстати, кот. Я вижу. Зовут меня кот. Но раскосилась на рыжего. Хорошо, что не Мурзик и не Барсик. Это уж точно. Кот влез всеми лапами на стол и потрогал телефон лапой. «По этому поводу тоже можно не волноваться». «А по какому тогда надо?» Нора опять отставила чашку. Кот уселся на скатерти и накрыл лапки хвостом, отчего стал похож на меховую грушу. «Поговори с ним». «С кем?» — не поняла Нора. «С тем, кто тебя преследует», — объяснил кот. Ему надо с тобой поговорить, но никто не научил его нормально общаться с людьми. А ты умеешь с любой тварью найти общий язык». Увечный экран телефона высветил уведомление Тейсы. «Он пугает меня», — призналась Нора. «Себя он пугает больше, уж поверь», — с горечью заметил кот. «А так вы друг другу сможете помочь». Если просто поговорите, и чем быстрее, тем лучше. Кот махнул хвостом и опрокинул чашку. Остатки кофе вылились на телефон. «Да что ж такое!» — воскликнула Нора и выхватила девайс из кофейной лужи. Рукой протёрла экран и хотела было отложить в сторону, но остановилась. Царапины одна за другой разгладились, полностью восстанавливая матрицу и работоспособность телефона. это как Хотела спросить у кота Нора, но тот пропал. Телефон зазвонил. Это была Таиса. В четыре утра подруга ещё не спала. Вариант, что она встала так рано, Нора даже не рассматривала. «Ты меня кинула!» — раздался из динамика пьяный вопль. «Извини, я в аварию попала, телефон разбила. Ничего не помню», — тихо и быстро проговорила Нора. «Да?» — гнев резко сменился лёгким удивлением. «Ну ладно, короче, этот плотвичкин «Давай голосовыми», — поспешила перебить подругу Нора. «Голова болит». Таиса бросила трубку, и телефон зачастил сообщениями от неё. Нора даже не пыталась прослушать хоть одно из них. Голова на самом деле раскалывалась. «У меня душа моя столетняя болит», — написала девушка Таисе. «Что?» — не поняла подруга. Нора зависла и ещё раз перечитала своё сообщение. Откуда это вылезло? Таиса не стала разбираться и продолжила изливать душу. Его гнали через район, не давая забежать в дома. Брюд старался держаться на шаг впереди, закрывая каждый подъезд охранным знаком. Существо ещё было похоже на человека, не успело отпустить образ старого носителя. С каждым шагом сходство всё больше растворялось, удлинялись ноги, изгибался позвоночник, из-за чего кости на спине начинали торчать, как шипы у динозавра. Оно бежало неуклюже, припадая на одну лапу, задело заклинанием. Рычало каждый раз, когда срабатывал охранный знак. В этот момент дверь слегка светилась и отталкивала непрошенного гостя. Со всех сторон слышались голоса. Случайные прохожие спешили убраться с дороги. Никто не хотел стать следующей жертвой этой твари. Вечерний район, обычно живой, на голоса и споры, затих. Погоня остановилась и прислушалась. «Знаете, чего сейчас не хватает?» — вполголоса проговорил Глеб. «Чего?» — поинтересовался Брюд. «Какой-нибудь помощи с неба! Поднять стаю птиц в воздух, чтобы она следила и подсказывала, куда эта дрянь свернула!» Ответом было молчаливое согласие. В закупоренные подъезды тварь проникнуть не могла, но вокруг росли густые кусты. В сумерках невозможно было разобрать, что скрывается среди веток. Стража осторожно обходила площадку за площадкой, заглядывала за гаражи и в закрытые ларьки. Рядом с одним из домов лежали детали к новой детской игровой зоне. Крыша горки, сама пластмассовая горка и множество металлических столбиков. Чтобы материал не заржавел под дождем, его накрыли сверху полиэтиленом, который ветер раздувал как парус. «Видел движение?» Нет, там только пакеты шелестят. А я говорю, видел что-то. Так сходи, проверь. Тварь не стала ждать, пока доберутся до её укрытия, и сорвалась с места, раскидала стражников по площадке и понеслась дальше. Скотт Иванович, оно вам бежит! Загудел голос в рации. Принято, хрюкнула в ответ. Босса, надо рацию менять. Глеб поднялся на ноги и проверил технику. Удивительно, что он вообще взял их в работу. Рации и телефоны для него иной мир. В этом-то и проблема. Послышались тяжёлые шаги. Из-за угла показались волчков и зябликов. Сейчас лица у них прояснились, появились голоса. Что встали? Босс один его ловить будет, что ли? Этот поймает. Тварь присела к самой земле, готовясь прыгнуть. Скат Иваныч стоял прямо, не сводя взгляда с навьей сущности. В руках он держал серп, лезвие которого тускло светилось, а по ручке рябью пробегали знаки. «Заговорённое оружие принёс», — тихо прошелестел бес, скоблял лапой асфальт. «Всё для тебя, выродка», — отозвался Скотт Иваныч. Существо оскалилось и совсем легло на землю, а потом резко оттолкнулось, прыгнуло на босса, взвыло и полетело обратно. С серпа стекала чёрная навья кровь. Рядом с задорной мелодией открылась дверь подъезда, и оттуда вышла девушка. На голове у неё были большие наушники — а в руках мешок с мусором. Она не обратила внимания ни на стражу, ни на тварь. Просто спокойно пошла в сторону мусорного бака. «Дура, куда?» — крикнул Скат Иваныч, но тварь уже рванула к новой жертве. Наушники полетели в сторону, а девушка сильно прогнулась в спине, вскрикнула и замерла. Сделала шаг в сторону, дёрнула плечом, словно хотела сбросить чужую руку, и скривилась от боли. «Стой, дурёха!» Скат Иванович медленно подошёл к ней и взял за руку. «Что сейчас чувствуешь?» «Спина болит», — тихо произнесла девушка. Она и не думала никуда уходить. «А что-нибудь ещё чувствуешь?» «Дарит». Скат кивнул. Подоспели остальные стражники, остановились тяжело дыша и вопросительно уставились на босса. «Погоня окончена», — хмуро проговорил тот. «И что теперь?» Девушка медленно повернулась к страже. «Теперь надо попытаться вытащить эту тварь из тебя, пока не поздно», — сказал Скотт. «И что ты на улицу полезла?» «Мусор выносила». это не слышала, что мы анафиды гнали?» Девушка не ответила, только посмотрела на лежащие на земле наушники, в которых орала музыка. Нори не хотелось ни с кем разговаривать. «Да и выходить из дома тоже». Но работа ждала сотрудника, а Таиса хотела новостей насчёт аварии. «Кого мы обманываем?» — ворчала Нора, заваривая очередную чашку кофе. «Тебе надо не про аварию узнать, а в сотый раз мне про Платвичкина рассказать». Утром Нора успела списаться с Сашей, чтобы узнать его точку зрения. Как обычно, свара возникла на пустом месте. И как обычно, Таиса выкрутила всё так, что виноваты оказались все вокруг, кроме неё. От ссоры друзей мысли перескочили на ночные переживания. После аварии всё ещё болела голова, а ночной разговор воспринимался сонным бредом. Коты, наличники, странная фигура, с которой обязательно надо поговорить. Всё это меркло перед тем, что Нора чуть не погибла из-за идиота. Кажется, её вытащили из машины. Кажется, кто-то вызвал скорую. Кажется, она на чистом упрямстве доехала после этого до дома, сходила в душ и рухнула спать. Мама смеялась, что Нора, даже если всё вокруг будет гореть, а она сама помирать, обязательно ополоснётся. В самом деле, не грязной же встречать все передряги. В приходе кота было что-то ещё, что-то невозможно знакомое, будто из прошлой жизни. Какой же это всё бред! Нора пила кофе с молоком и смотрела, как лениво выкатывается из-за соседнего дома летнее солнце. Жара спала, и можно было надеть любимые брюки, кроссовки, а к вечеру завернуться в кардиган. Нора этого не помнила, но, оказывается, она умудрилась постирать старую кофту, и сейчас тосохла на лоджии. Таиса одолевала в чате. Кажется, подруга из чистой вредности даже не ложилась спать. Зазвонил звонок входной двери. В глазок Нора разглядела знакомую стрижку с прямой чёлкой. «Решила к тебе заехать», — вместо приветствия выдала Таиса. «Раз ты после аварии, давай дома посидим, как старые добрые». «Мне на работу надо», — вяло возразила Нора, хотя ни на какую работу ехать не хотелось. «Отпросись», — беззаботно бросила Таиса и пошла прямо на кухню. На стол полетели шоколадки, лёгкий тортик и фрукты. Подруга явно подготовилась к долгим посиделкам. «У тебя кот появился, что ли?» «Почему?» — не поняла Нора. «Стул в шерсти весь», — ответила Таиса, чихнув. «Точно, кот. У меня только на котов аллергия». Нора забрала обсыпанную шерстью подушку и открыла окно. «Получается, ночной гость был на самом деле?» Она посмотрела на дом напротив. Солнце окончательно выползло из-за угла и осветило весь район. Наличников на окнах не было. Но тени на стенах обычных панельных домов сохраняли форму их резных узоров.